Глава 12. Отыскался след Тарасов. 120 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация. ибо переполнилось терпение народа поднялась отомстить за посмеяние прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за угнетение, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле, за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть казаков. Молодой, но сильный духом гетман Остраница предводил всей несметную казацкую силою. Остраньц казацкий вождь в борьбе против польского владычества в 17 веке, казнен в Варшаве в 1638 году. Возле был виден престарелый опытный товарищ его и советник Гуня. Гуня Леон, помощник остраницы во время похода 1638 года убит в сражении на реке Старица. Восемь полковников вели двенадцатитысячные полки. Два генеральные Есаула и генеральный Бунчужный ехали вслед за гетманом Генеральный Харунжей предводил главное знамя. Много других хоругвей и знамен развивалось вдали. Бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было других чинов полковых, обозных, войсковых товарищей, полковых писарей и с ними пеших и конных отрядов. Почти столько же, сколько было рейстровых казаков, набралось охотчиков камонных и вольных. Отовсюду поднялись казаки: от Чегерина, от Переяслова, от Батурина, от Глухова, от низовой стороны Днепровской и от всех его верховий и островов. Бесчёт у кони и несметные таборы телег тянулись по полям. И между теми-то казаками, между теми восемью семью полками отборнее всех был один полк, и полком тем предводил Тарас Бульба. Все давало ему перевес пред другими: и преклонные лета, и опытность, и умение двигать своим войском, и сильнейшая всех ненависть к врагам. Даже самим казакам казалось чрезмерную его беспощадную свирепость и жестокость. Только огонь да виселицу определяла седая голова его, и совет его в войсковом совете дышал только одним истреблением. Нечего описывать всех битв, где показали себя казаки, не всего постепенного хода кампании. все это внесено в летописные страницы. Известно, какова в русской земле война, поднятая за веру. Нет силы сильнее веры. Непреборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря из самой середины морского дна вознёс стана к небесам непроломные свои стены, вся созданная из одного цельного сплошного камня. Отовсюду видна она и глядит прямо в очи мимо бегущим волнам. И горе кораблю, который нанесется на нее. В щепы летят бессильные его снасти, тонет и ломится в прах все, что не есть на них, и жалким криком погибающих оглашается пораженный воздух В летописных страницах изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как были перевешены бессовестные арендаторы-жиды, как слаб был коронный гетман Николай Потоцкий с многочисленную своей армией против этой непреодолимой силы, как разбитый преследуемый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 Согласно украинским летписям и рассказу в истории русов, приписывавшейся Конискому, произошла вскоре после сражения при Старице в 1638 году битва при местечке Полонном при обстоятельствах излагаемых Гоголем. После этого сражения Остраница был схвачен поляками и казнен. Но не такие были казаки, чтобы поддаться на то. Знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкий не красовался бы больше на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных пан и зависть дворянства, не шумел бы на сеймах, задавая роскошные пиры сенаторам, если бы не спасло его находившееся в местечке русское духовенство. Когда вышли навстречу все попы в светлых золотых ризах, неся иконы и кресты, и впереди сам архиерей с крестом в руке и в пасторской митре, преклонили казаки все свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору ниже самого короля, но против своей церкви христианской не посмели и уважили свое духовенство. Согласился гетман вместе с полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него клятвенную присягу оставить на свободе все христианские церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды казацкому воинству. Один только полковник не согласился на такой мир, то был Тарас. Вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул: "Эй, гетман полковники! Не сделайте такого бабьего дела. Не верьте ляхам. Продадут все ухи. Когда же полковой писарь подал условия, и гетман приложил свою властную руку, он снял с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил ее надвое, как трость и кинул врозь, далеко в разные стороны оба конца сказав прощайте же, как двум концам всего полоша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете. Помните же прощальное моё слово. Присём в слове голос его вырос, подымался выше, принял неведомую силу, и смутились все от пророческих слов. Пред смертным часом своим Вы вспомните меня. Думаете, купили спокойствие и мир? Думаете, пановать станете? Будете пановать другим панованием. Сдернут с твоей головы гетьман кожу, набьют ее гречаную половую и долго будут видеть ее по всем ярмаркам. Не удержите и вы паны голов своих. Пропадете в сырых погребах, Замурованные в каменные стены, если вас как баранов не сварят всех живыми в котлах. А вы, хлопцы, продолжал он, обратившись к своим, кто из вас хочет умирать своей смертью? не по запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у подобно всякой падали, а честной, казацкой смертью? Всем на одной постели, как жених с невестой, или, может быть, хотите воротиться домой? Да обратиться в недоверков, довозить да на своих спинах польских ксензов? За тобою, пане полковнику, за тобою, вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку, и к ним перебежало немало других. А коли за мною, так за мною же сказал Тарас, надвинув глубже на голову себе шапку, грозно взглянул на всех остававшихся, оправился на коне своем и крикнул своим: "Не попрекнет же никто нас обидной речью. А ну, гайда, хлопцы, в гости к католикам". И вслед за тем ударил он по коню, и потянулся за ним табор из стати лег, и с ними много было казацких конников и пехоты и оборачиваясь, грозил взором всем остававшимся, и гневен был взор его. Никто не посмел остановить их. В виду всего воинства уходил полк и долго еще оборачивался тараз и все грозил. Смутно стояли гетман и полковники, задумались все и молчали долго, как будто теснимые каким-то тяжелым предвестием.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 Выжег 18 местечек, близ 40 костелов, и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки, распечатали и поразливали по земле казаки вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся в панских погребах. И зарубили и пережгли дорогие сукна, одежды и утвари, находимые в кладовых.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 Ни одни белоснежные руки поднимались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвинулась бы самая сарая земля и степовая трава поникла бы от жалости долу. Но не внимали ничему жестокие казаки, и поднимая копьями с улиц младенцев их кидали к ним же в пламя. Это вам вражьи ляхи поминки по остапе.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 И все слова были услышаны казаками. Но за такой совет достался ему тут же удар обухом по голове, который переворотил все в глазах его. Пустились казаки во всё прыть под горной дорожкой, а уже по за плечами. Видят, путается и загибается дорожка, и много дает в сторону извивов. А, товарищи, не пошло, сказали все, остановились на миг, подняли свои нагайки, свистнули, И татарские их кони, отделившись от земли, расклоставшись в воздухе как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Двое только не достали до реки, грянулись с сушины об пропали там навеки с конями, даже не успевшие издать крика. А казаки уже плыли с конями в реке и отвязывали челны. Остановились ляхи над пропастью, дивясь неслыханному казацкому делу и думая, прыгать ли им или нет. Один молодой полковник, живая горячая кровь, родной брат прекрасной полячки, обвороживший бедного Андрия, не подумал долго и бросился. Со всех сил с конем за казаками перевернулся три раза в воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые утёсы в куски и его острые камни, пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты. Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже казаки были на челнах и гребли веслами. Пули сыпались на них сверху, но не доставали и вспыхнули радостные очи у старого атамана Прощайте, товарищи, кричал он им сверху. Вспоминайте меня и будущий весной прибывайте сюда же вновь, да хорошенько погуляйте. Что взяли чёрта в ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак?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 Да разве найдутся на свете такие огни муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу? Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных, густых камышей, от милей и глубоководных мест. Блестит речное зеркало, оглашённое звонким ячанием лебедей и гордый гоголь быстро несет по и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях. Казаки живо плыли на узких двурульных челнах, дружно гребли веслами, осторожно минали отмели, вспулашивая подымавшихся птиц и говорили про своего атамана Ячение крик ячите кричать о лебедях Курухтан птица из семейства бекасовых